ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЧЕРНЫЙ МОТЫЛЕК ГЛАВА ПЕРВАЯ В ПРЕДДВЕРИИ ШКВАЛА Тяжелые дубовые двери отворились, и посетители, джентльмен с саквояжем и антитуманным зонтиком, и мальчишка, державший руки в карманах, оказались в просторном, если не сказать пустынном, вестибюле. Высоко под сводами висели огромные часы, Во мраке над головой медленно двигались шестерни, каждая размером с комнату. С громоподобным рух монструозные стрелки отсчитывали время, а два качающихся навстречу друг другу маятника создавали вздымающие волосы порывы ветра. Помимо часов в вестибюле ничего не было. Такие места будто специально предназначены, чтобы люди чувствовали себя в них жалкими, крошечными а еще больными, в воздухе здесь витало нечто неуловимо больничное. В дальнем конце вестибюля горела лампа. Висела она над открытыми дверями лифта, у которых бродил, не в силах найти себе место от беспокойства, толстый господин с непрекаянной, страдающей перееданием тенью. Наличие формы выдавало в нем департаментского служащего, а наличие трясущейся головы и рук – невротика. Господин у лифта то и дело замирал на месте, задирал голову и глядел на часы под сводами. При этом он тут же сверялся с карманными часиками на цепочке и качал головой, со стороны казалось, будто он считает, что какие-то из часов ему нагло лгут. Посетители направились прямиком к служащему. Гулкое эхо от их быстрых шагов по мраморному полу Тут же разошлось по вестибюлю, оттолкнулось от стен и ушло куда-то вверх, многократно усиленное. Толстяк запыхтел и спрятал часы в жилетный карман. Затем поспешно застегнул верхние пуговицы мундира, поправил форму и только после этого сделал несколько шагов навстречу официальным персонам, присланным из полицейского ведомства Трэмпл Толл. «Если ему и показались странными эти официальные персоны, одна из которых к тому же была слишком молода, чтобы служить где бы то ни было, то виду он не подал». «Добрый вечер», — сказал толстяк низким сепловатым голосом, когда они подошли. «Меня зовут Эрнест Де Фойл, я начальник этой станции». «Доктор Натаниэль Доу». «Джаспер». Господин начальник станции суетливо отступил в сторону и пригласил посетителей в лифт. Когда они зашли, проследовал за ними. Стены кабинки были обшиты строгим бурым крепом, а под потолком горела лампа, но не слишком ярко, чтобы посетители не забывали, что пребывают в ведомственном здании. Автоматон-лифтер здесь отсутствовал, и мистер Фойл сам выбрал четыре на бронзовой полукруглой панели, переведя рычажок к означенной цифре. Двери закрылись, где-то внизу зашипели поршни, и кабинка поползла вверх. «Насколько я понимаю, констебли еще не прибыли», — сказал доктор Доу. «Нет, сэр», — ответил начальник станции. «Вы первые. Мне и моим людям было велено всячески вам содействовать. Благодарю, что добрались так быстро». Полагаю, это было непросто, учитывая погоду. «Мы были неподалеку», — уклончиво ответил доктор, не считая нужным вдаваться в подробности и сообщать мистеру Фойлу, что переулок Тракар находится буквально в двух шагах от чемоданной площади, особенно если идти через дворы, мимо рынка в сером колодце и паба в чемодане. Доктор Доу пригляделся к начальнику станции. «Мистер Эрнест де Фойл?» являлся обладателем широкого лица, крупного тяжелого носа и соломенных усов, тщательно расчесанных и напомаженных. Коричневая форма ведомства пневмопочты Габбана, несмотря на обхват фигуры этого господина, сидела на нем неплохо, была выглажена и вычищена, что редкость для саквояжного района. Два ряда гербовых пуговиц на мундире и кокарда на служебной фуражке блестели, как следует, надраенные». Начальник станции изо всех сил старался вести себя в соответствующе занимаемому положению, но бледность скрыть не сумел, и сейчас лишь она выдавала его испуг и растерянность. Позвольте поинтересоваться, какие действия ведутся на месте происшествия? «Действия, сэр», — начальник станции нахмурился, — «вы изолировали место происшествия от служащих?» «Я... э... можно и так сказать, сэр». Все выбежали из центральной рубки, как только никто не смеет туда соваться. Штат перепуган не на шутку. Все пересылки приостановлены. Ход капсулом дан лишь в полицейской рубке. Мистер Перчинс отправил вызов в дом синей крыши откуда нам пришло предписание ожидать вас. Сэр, прошу заметить, что ситуация внештатная, уставом службы не предусмотренная. На станции пневматической почты чемоданная площадь подобного никогда прежде не случалось. — Нет, служащие, разумеется, умирали, но обычно своей смертью. — А такое? Лифт дополз до четвертого этажа, и двери со скрежетом открылись. Следуя за начальником станции, доктор Доу и Джаспер двинулись по узкому коридору, в который выходило не меньше дюжины дверей, из за каждой выглядывали испуганные служащие ведомства. Над их головами висели газовые рожки, подсвечивающие медные таблички вокзальная пересыльная рубка, биржевая пересыльная рубка, фабричное направление, район районнабережные, канал Брилли-Моу. В нижней части каждой двери были пробиты круглые отверстия, по размеру и форме, подходящие как раз для стандартных капсул. Доктор обратил внимание на тонкий рельс в полу, ползущий вдоль прохода. Не останавливаясь ни у одной из рубок, Мистер Фойл вел посетителей прямиком к помещению в конце коридора. Несмотря на страх, пересыльщики, мимо которых проходили их начальник, доктор и мальчик, по одному присоединялись к процессии, так что к месту происшествия подошла уже внушительная толпа. Прежде чем войти в рубку, доктор остановился. Следом остановились и все прочие. Натания Льдоу повернулся к начальнику станции и недовольно проговорил. «Мистер Фойл, я полагаю, вам стоит возобновить пересылки во всех помещениях, кроме этого. А вашим людям стоит вернуться к работе». «Боюсь, это невозможно, доктор», — ответил начальник станции. «Все капсулы приходят сюда, в центральную, иначе распределительную рубку, а уже отсюда они расходятся по направлениям. Мы не можем возобновить работу, пока...» Я понял. Но избавить меня от присутствия форменных зевак — «Вы уж точно способны?» «Да-да, сэр. Хоуни, тобинс вы слышали?» «Но, сэр, все по своим рубкам и нос не показывать. Вас вызовут, если понадобитесь!» Со всех сторон раздалось хмурое «Да, сэр. Слушаюсь, мистер Фойл. Уже, сэр!» И вскоре пересыльщики разошлись. Доктор Доу, Джаспер и мистер Фойл остались втроем. Центральная рубка станции «Чемоданная площадь» представляла собой большое полуциркульное помещение, все стены которого, будто червоточинами, были испещрены отверстиями приемников капсул, закрытыми круглыми крышками с вентилями. Напротив входа висела карта-схема всей сети парапневмопочты, вычерченная поверх плана города и напоминающая спрута, охватившего кварталы своими щупальцами. По обе стороны от двери – Все пространство было занято чудовищным смешением из труб, шлангов, рычагов и датчиков, которые в своей совокупности, очевидно, являлись системой управления центральной рубки. Происшествие оставило свой отпечаток на этом месте. Под высоким куполом висела газовая люстра, но сейчас она не горела – Ее подменяли небольшие светильники, рыжие головки которых нависали над стоявшими полукругом распределительными столами. У столов разместились жесткие крутящиеся стулья на тонких ножках. Два колесных автоматона в форме и замерли на тонком рельсе, проложенном по периметру помещения. Оба были выключены. Механические руки с кистями-зацепами, вытянуты по бокам, головы склонились к долу. «Внештатная ситуация не просто нарушила работу у нас», — сказал мистер Фойл. «Из-за нее застопорились все узловые станции, связанные с нашей. Все восточное направление вплоть до канала стоит». И действительно, над крышками почти всех труб горели красные лампочки, сообщая о том, что пришла капсула. Но при этом привычный свист не раздавался. Вероятно, звуковое оповещение отключили, иначе сейчас здесь можно было бы оглохнуть отвизжание многоголосого пересыльного оркестра. Распределительная рубка оказалась вовсе не тем, что ожидал увидеть Джаспер. Разумеется, мальчик знал о станциях, но от чего то полагал, что на них занимаются тем, что чинят трубы или изготавливают новые капсулы. До сего момента он и не догадывался, как это все работает. Прежде Джаспер считал, что нужно просто засунуть капсулу в трубу, и контейнер неким чудесным образом сам найдет адресата. На деле место, куда они пришли, оказалось сердцем невероятно сложной системы. её обслуживание представляло собой тяжелую нервную работу. Любое промедление или ошибка в ней грозили весьма дурными последствиями, ведь промедление пересыльщика отдалит адресата от получения посылки, а его ошибка и вовсе лишит его ее. Доктора Доу, в отличие от племянника, принцип действия пневматической почты сейчас совершенно не интересовал. Все его внимание занимал тот, кто лежал у одного из распределительных столов. Лужа крови, натекшая из-под несчастного, походила на кляксу, а человек напоминал большую муху в форме ведомства пневмопочты, залипшую в пролитом киселе. Лицо его было повернуто на бок, руки безвольно отброшены в стороны. Служебная кепи так и осталась на голове. От доктора не укрылись также и осколки стекла, поблескивающие на полу рубки здесь и там. Натанья Льдоу передал зонтик племяннику и подошел к покойнику. Джаспер и мистер Фойл шагнули за ним. — Это мистер Моррис, сэр, — сообщил начальник станции. «Бедный, бедный мистер Моррис!» Покойного словно изрезало ножами. Фартук, как и рубаха с жилеткой под ним, были рассечены на лоскуты. Доктор Доу приблизился к распростертой фигуре вплотную. Осматривая труп, он обошел его кругом, будто бы не замечая, что ступает по крови, а его туфли, погружаясь в нее, противно чавкают с каждым шагом. В подобных вопросах доктор был не особо щепетилен, в отличие от того, что касалось пожимания рук людям с грязью под ногтями, пребывания рядом с обладателями пыльных башмаков и выслушивания скучных рассуждений на тему погоды, цен или модных веяний. «Семь ран», — сказал он негромко. Джаспер остался стоять на краю жуткой лужи. Мальчик глядел на покойника во все глаза, но страха не испытывал, лишь любопытство. Это был уже третий мертвец, которого он видел за один только сегодняшний день, если не считать постояльцев доктора Горрина. Старый недобрый Габбен, подобным отвратительным образом, будто бы приветствовал его дома. «Мистер Моррис», — продолжал начальник станции, — «хороший работник, восемь лет с нами. Службу не пропускал, добросовестно выполнял свои обязанности». «Мне нужен свет», — сказал доктор. «Простите, сэр, но это максимум света, который мы сейчас можем себе позволить. Люстра повреждена, в ее газоводе прореха. Я велел тут же перекрыть трубу, как только все это случилось». «Откуда осколки?» — спросил доктор. «От люстры?» «Не только. Это... это существо разбило стекло и проникло сюда через световое окно под куполом». «Сейчас это окно почти не разглядеть!» «Оно там!» — мистер Фойл указал рукой. «Круглые!» Доктор поставил саквояж на стол. Достав из него небольшую переносную лампу, быстро зажег ее. «Джаспер, боюсь, тебе тоже придется замарать туфли!» Натанни Льдоу протянул лампу племяннику. «Посвяти мне!» Закусив губу от напряжения и волнения, мальчик осторожно ступил в кровь, прошел два шага и взял протянутую лампу. С каждым кровавым хлюпаньем господин начальник станции вздрагивал от отвращения. Его лицо позеленело, дыхание перехватило. И зачем он только застегивал пуговки на воротнике? «Вы продолжайте, продолжайте, мистер Фойл», — сказал доктор, не прерывая осмотр. «Расскажите, что здесь произошло?» «Я... я не присутствовал». «Тогда попрошу вас позвать тех, кто присутствовал. Мне нужно узнать о произошедшем из первых уст». «Да-да, конечно!» Мистер Фойл вернулся к двери, выбрал среди рычагов и рукояток на системе управления какой-то крошечный тумблер и несколько раз его переключил туда-обратно, туда-обратно. Вскоре в центральную рубку зашли трое испуганных служащих станции в коричневых кепи и фартуках. Из фарточного кармана у каждого торчали кожаные перчатки. — Это Томпсон, Финли и Хейл, — представил начальник. — Господа, расскажите доктору все, что вы видели. Слово взял мужчина средних лет с вытянутым лицом. Учитывая желтоватый цвет его кожи, доктор предположил, что либо он болеет печенью, либо переедает лимонного мармелада. — Это... Э, было шесть часов семнадцать минут. Пришло письмо с Флюгерной улицы. Я уже собирался переправить его на файне когда наверху раздался звон стекла, и в рубку влетела это Это... — Это была бабушка, шер! — прошамкал еще один служащий, седовласый и полубеззубый. Если бы доктора попросили вынести профессиональное мнение насчет старика, ему пришлось бы, вероятно, озвучить надписи на корешках всех книг в библиотеке недугов из габанской больницы странных болезней. «Большая, большущая бабочка! Я таких и не видал никогда! Черная, очень черная! Не верите? Вот такая!» Он развел руки в стороны, демонстрируя размах крыльев описанной бабочки около пяти футов». «Что произошло дальше?» Доктор повернул голову мертвеца и отметил. «Восьмая рана». «Мы все это видели, сэр», — добавил Лимонник, свидетель, говоривший первым. «Но поначалу никто ничего не понял». «Сколько вас было в центральной рубке?» «Нас было четверо. Мы трое и мистер Моррис». «Еще Боб и Роб, как всегда, работали на распределении между рубками». «Это наши служебные автоматоны», — пояснил начальник станции, кивнув на механических работников. «Занимаются доставкой капсул из центральной рубки по рубкам пересыльного коридора». «Продолжайте, господа». Доктор кивнул свидетелям происшествия. всё произошло так быстро, что мы ничего не успели сделать», — сказал третий служащий, до того молчавший. Судя по пустому, отсутствующему взгляду, мешкам под глазами и начисто лишенному эмоций голосу, он страдал затяжным недосыпанием. Тварь залетела, начала кружить наверху, повредила люстру, и когда та погасла, рухнула вниз, начала биться по полу. Ближе всех к ней оказался мистер Моррис. Тварь взмахнула крыльями и бросилась на него. — Она напала на него, — добавил старик, — и шрешила его крыльями. «Они тонкие, как бумага, но острые, как ноши!» Мистер Моррис не успел даже закричать. Мы выбежали. «Куда существо в итоге делось?» — спросил доктор Доу. «Никто не знает, сэр», — сказал начальник станции. «Я осмелился сюда заглянуть только когда все затихло, минут через десять». Доктор кивнул Джасперу, и тот погасил лампу. «Итак, подытожу». Начал Натанья Льдоу. В шесть семнадцать черный мотылёк проник в центральную рубку через световое окно под куполом, разбил люстру, спустился вниз, напал на одного из ваших служащих, прочие служащие спаслись бегством. Черный мотылёк тем временем бесследно исчез. «Всё так?» «Да, сэр», — кивнул мистер Фойл. «После чего я пришёл сюда, перекрыл поступление газа в люстру, и отключил звуковое оповещение о приходе капсул. То есть у вас нет никаких предположений, куда существо могло деться? Никаких, сэр. Сожалею. Я лишь проверил, не прячется ли оно где-то здесь, но его нигде не было. До этого вы замечали черного мотылька рядом со зданием или внутри него? Нет, сэр. Что вы? Мы бы сразу доложили о таком. Доктор вышел из лужи, достал из саквояжа несколько салфеток, протянул парочку Джасперу и принялся очищать подошвы туфель от крови. Свидетели нападения предпочли отвернуться. Продолжал, не мигая, глядеть лишь невыспавшийся. Кажется, его ничто не могло смутить или удивить, кроме разве что неожиданного выходного. В рубку из коридора вошел еще один служащий. Торопливо приблизившись к начальнику станции, Он что-то быстро, негромко сообщил ему на ухо. «Понял. Проводить», — ответил мистер Фойл, после чего повернулся к доктору. «Сэр, мне сообщили, что прибыли констебли с полицейской площади». Доктор кивнул, подошел к карте-схеме, пристально оглядел столы распределения, бросил взгляд на ряды отверстий в стене. «Мистер Фойл, скажите, что вот это за трубы?» Он указал на четыре больших, намного более широких, чем прочие, круглых проема. Их крышки были откинуты в стороны, и в черную глотку каждого мог бы пролезть взрослый худощавый мужчина. Под трубами рядком стояли капсулы, каждая размером с добрый артиллерийский снаряд. «Это трубы для скорых грузовых пересылок», — сказал начальник станции. «Направление канал, фабрики и район набережной». Четвертая труба предназначена для частных отправок, но ею пользуются довольно редко, все предпочитают бандероли регулярной почты. Они сейчас подключены? Разумеется, как и все прочие трубы в центральной рубке. Могу я узнать причину вашей заинтересованности грузовыми трубами, сэр? Конечно. Прошу вас, подойдите. Начальник станции приблизился осторожно обойдя тело мистера Морриса и лужу вокруг него, и доктор указал ему на нечто чернеющее на краю одной из труб. Среди похожей на залу пыли было несколько капель крови. — Уж не думаете ли вы, — начал мистер Фойл, — куда ведет эта труба? — спросил доктор. — Эм... Северное направление. Станция Пыльная площадь. — Но... Но как? — «Как она могла туда проникнуть? Если эта тварь настолько большая, как ее описывают, то как она смогла залезть в трубу?» Доктор пожал плечами. Ему оставалось лишь гадать. Быть может, черный мотылек сложил крылья каким-то причудливым образом или же попросту обернулся ими. «В любом случае, мистер Фойл», доктор Доу мрачно поглядел на начальника станции. Эти черная пыль и капли крови говорят нам не только о том, куда именно делся черный мотылек. О чем же еще? Доктор заглянул в темную непроглядную пасть грузовой трубы и сказал о том, что, вероятно, на станции Пневмопочты Пыльная площадь нас также будет ожидать чья-то смерть. Интерьер, если можно так выразиться, «паба в чемодане», действительно чем-то напоминал внутренности чемодана. Клечатая ткань, которой были обиты стены, походила именно что на обивку, а завсегдатые — на клопов, непрестанно забивающихся внутрь и путешествующих среди вещей. В преддверии шквала пап был битком забит. Сейчас здесь собрались все те, кто вызывал у доктора Доу справедливое раздражение одним своим видом. Общению с каждой из этих личностей он предпочел бы даже унылые затяжные рассуждения с намеком «Миссис Трик» на тему бесконечных племянниц ее многочисленных подруг. В глубине паба сидела компания шумных железнодорожников. За столиками у окон заливалась элем, играла в карты и гоготала местное отребье. У стойки терлись забежавшие промочить горло, пока жена не видит, соседские пьянчушки». В поисках одного из последних сюда изобрела миссис Герри. «Прошу вас, не шевелитесь, миссис Герри», — попросил доктор Доу, осматривая сидящую на высоком стуле у стойки женщину. «Ой, господин доктор, у вас такие холодные пальцы, что я даже не знаю». Миссис Герри была яркой представительницей коренных жителей саквояжни. Волосы убраны и расчесаны, но при этом выглядят неряшливо и взлохмачено. Шляпка сидит набекрень, вокруг глаз чернеют синяки, а лицо едва угадывается где-то под толстым слоем дешевой пудры. Ох уж эта пудра! Она делала местных женщин похожими то ли на мертвецов, то ли на клоунов, то ли на мертвых клоунов. Сейчас у миссис Гэри сильно отекла левая щека, раздулась, словно она держала во рту кусок пирога размером с кэп. «Я так понимаю, вам недавно удаляли зуб». — заметил доктор, ощупывая щеку и подбородок женщины. — Да, было, — сказала она. — Болел неимоверно, вот и выдернули. Взяли у мистера Дорора, кузнеца, его клещи. Оп, и нету зуба. Кровищи налилось целая чашка. — Боюсь, у вас абсцесс, миссис Гэрри, — сообщил доктор Доу. — Такое порой бывает после удаления зубов. Я советую вам поскорее обратиться в городскую лечебницу. — «Это в нашу Мясницкую-то?» — миссис Гэрри всплеснула руками. «Даже не уговаривайте, господин доктор. Они же только хуже сделают, еще и поиздеваются над бедной женщиной. Само пройдет!» Доктор поморщился. «Вот это «само пройдет» раздражало его сильнее всего. Я бы все-таки посоветовал не затягивать с этим. Вам стоит пойти в лечебницу, сделать просвет и узнать у доктора по поводу операции». «Свет про свет? Это когда они червяка заставляют глотать, а потом фонарем светит?» «Нет уж. Никому Гертруда Гэри не показывала свои косточки и никому не станет. Внутренности — это сугубо личное дело дамы. А там же все доктора небось джентльмены? Да и муженьку моему, мистеру Гэри, больше нравятся пухленькие». Она повернулась к доктору отекшим профилем. «С этой стороны, глядишь, и симпатичнее для него окажусь». Доктор Доу едва сдержал тяжкий вздох. Местной приземленности мышления могло составить конкуренцию лишь местное невежество. — Как вам будет угодно, миссис Гэрри, — сказал он, — но мой совет остается прежним. — Ой, спасибо, господин доктор, вы сама забота, прямо как моя старенькая мамочка. Доктор Доу понадеялся, что это все же не так, а миссис Гэрри отправилась искать мужа в следующий паб. «Вам налить, господин доктор!» пробасил на все помещение хозяин заведения Билли Криспи, получивший прозвище «Кулаки» за поистине огромные волосатые кулачищи, в которых здоровенные кружки для Эля казались сущими наперстками. Хотя на вид мистеру Криспи нельзя было дать и пятидесяти, но, говорят, он помнил еще те времена, Когда на вокзале не было механических перегружателей, а грузчики из саквояжни выбивали друг другу дубинками зубы за каждый чемодан и, соответственно, за каждую возможность получить на чай. Местные уважали мистера Криспи. В его пабе почти никогда не крушили мебель и дрались только тогда, когда этого хотел сам хозяин заведения. Никто не смел вызвать гнев трактирщика, поэтому, когда доктор Доу опустился на стул у стойки, и его тут же облепили местные, каждый со своим недугом, мистеру Криспи хватило одного лишь рыка — «Оставить в покое господина доктора!», чтобы все мгновенно вернулись к прерванным делам. Единственной, кого осмотрел доктор Доу, была миссис Гэри, поскольку ее случай выглядел весьма тревожным и запущенным. С отвращением оценив липкую стойку и не очень-то чистые бутылки, в которых плескалось явно не то, что значилось на этикетках, доктор ответил на предложение выпить отказом, после чего завел тему на нужную ему колею. «Так вы говорите, мистер Криспи, слепой Безил и его прихвостни видели сегодня какое-то странное существо поблизости». Трактирщик кивнул, и тут дверь в чемодане распахнулась. В паб вошли два довольно непритязательных, как раз подстать этому месту, типа. Непритязательные типа самозабвенно спорили, один уверял другого. «Говорю тебе, я его видел, вот прям как тебя!» «Да не в жизнь не поверю», — отвечал второй. «Гремлин? Говорящий?» «Он не только говорил, но и слушался того странного господина». «Фу, врешь! Да где ж ты его видел?» «На железном рынке у шестереночной балки». «С джентльменом в полосатом пальто!» «Чтобы гремлин? Да с джентльменом! Что за сказочки, Артур!» Доктор Доу узнал этих двоих. Тот, который уверял, будто видел говорящего гремлина, держал под мышкой крошечный чемоданчик. Артур Клокворк из квартала «Странные окна» продавал шестеренки в разнос. Этот чем-то напоминающий сверчка худощавый мужчина в потертом коричневом сюртучке, клетчатых штанах и перекошенном цилиндре был одним из тех немногих, кто почти не раздражал доктора Доу. Было в нем что-то слишком уж к себе располагающее. Спорил с ним его закадычный друг, воришка-неудачник Бикни, обладатель рыжих усов, такой же бороды и круглых очков для чтения которые ему, в общем-то, были без надобности, так как читать он не умел. Угольный котелок на голове у воришки, его ношенное зеленое пальто и полосатый шарф были сплошь покрыты налипшими клочьями тумана. «Док!» — кивнул Бикни, подойдя к стойке. «Господин доктор, Артур Клокворк, приподнял свой бедняцкий цилиндр». «Добрый вечер, господа», — ответил доктор Доу. «Как ваш бог, Бикни?» Пару недель назад не залез в чей-то карман на улице Мемоус, но ну, а незнакомец, оскорбленный его поступком до глубины души, вытащил револьвер и выстрелил в него. Воришка из Бикни был хуже не придумаешь, несмотря на то, что сам он искренне считал, будто шарить по чужим карманам едва ли не его призвание. «Иногда ноет, док», — ответил Бикни с широкой улыбкой. «Как голодная жена». «Хотя о чем это я? Я ведь никогда не был женат» что это ты не в слюнявом крилбе, Бекни?» — осведомился, уперев кулачища в стойку, хозяин паба. «Прощалыга Дудс не доливает? Или отказывается наливать в долг? Так ты у меня тоже на почетном месте значишься!» Он, не оборачиваясь, ткнул за спину, где меж рядами мутных бутылок висела квадратная грифельная доска, на которой мелом были написаны имена должников и суммы долга. Бекни сглотнул отметив, что его имя выделено жирным и стоит едва ли не во главе списка. Его могли увидеть даже те, кто якобы не умеет читать. «Артур, скажи ему, а что ты на мистера Клокворка вечно киваешь, а, Бикни?» — неодобрительно спросил трактирщик, хмуря густые черные брови. «Мистер Клокворк стаптывает подметки, продавая эти несчастные шестеренки, пока ты и вуз свой рыжий не дуешь. Может, сам начнешь разгребать свои долги, а?» «Все нормально, мистер Криспи», — добродушно сказал Артур. «Я тут продал несколько шестеренок возле железного рынка и еще парочку господам-паровозникам». «Вот», — он выложил на стойку горсть пенни-пуговиц. «Тут два фунта тридцать пенсов. Два фунта в счет долга бикни, а на остальное налейте нам, сделайте милость. У нас, к слову, к вам предложение имеется, мистер Криспи. Вы ведь в шквал работать будете?» «Ну, положим». — осторожно ответил хозяин паба. — Как вы, должно быть, слыхали, сегодня в полночь состоится трансляция из Старого Центра, радиоспектакль «Зловещие убийства». — Таинственное, — исправил Бикни. — Убийство не зловещее, а таинственное. — Почти все убийства и так зловещие, а вот таинственными далеко не все бывают. — Верно, док? Доктор кивнул, даже удивившись столь логичной и последовательной мысли о творишке. «Разумеется, слыхал», — проворчал трактирщик, игнорируя Бикни. «Перед рассветом кто-то приклеил афишу на дверь паба. Как будто это афишная тумба какая-то. Да и народ обсуждает весь день. Залюбопытили совсем. Но у меня нет радиофора». «Зато у нас есть», — радостно поднял указательный палец Бикни. «Вернее, не у нас», — уточнил мистер Клокворк, «а у дворника нашего соседского, мистера Топса» но он будет рад его притащить. Что скажете, мистер Криспи? Устроим сегодня прослушивание? Хм. Трактирщик уже прикидывал, сколько удастся выручить на продаже горячительного при таком поводе. Да он может забить пап народом под завязку и за ночь распродать все запасы. Даже старую, никому не нужную, тошниль, дрянь и пьянь. Мистер Криспи давно понял, что когда люди слушают, Они часто не обращают внимания на то, что пьют. «Я подумаю», — сказал он, хотя все уже для себя решил. «Соглашайтесь, мистер Криспи!» — принялся уговаривать наивный Бикни. «Это же не просто что-то там! Это таинственное убийство! А таинственные убийства случаются не так уж и часто! Вы согласны, док?» «Док?» на Натаня Льдоуни слушал он выглядывал среди завсегдатаев в чемодане Джаспера. На мгновение доктору показалось, что непослушный мальчишка снова куда-то запропастился. Но нет, он был там же, где и десять минут назад, сидел в дальнем углу паба, обсуждал что-то со своим приятелем из числа местных уличных детей. — Вы о чем, Бикни? — спросил доктор Доу, повернувшись к воришке. — Таинственное убийство! Вам они попадались? В смысле, их таинственной жертвы!» Натаниэль Доу проворчал. «Что-то не припомню» и тяжело вздохнул. Пока доктор Доу осматривал миссис Гэри и общался с трактирщиком, его племянник разговаривал с маленьким бродяжкой, веснущатым мальчишкой в огромной кепке и драном шарфе. Чумазый, словно только что вылез из-под паровоза, он жадно ел похлебку, размачивая в ней кусок сухой лепешки. Мальчишке на вид было около семи лет, и все называли его Винки. На деле он носил гордое имя Винсент Киллгроуф-младший. В этих местах все знали, что его родители – какие-то богачи из сон, и что они выкинули его прямо из едущего экипажа, когда ему было три года. По словам Винки, им не угодило то, что он был левшой. «Гляди, Джаспер, что я умею!» – воскликнул Винки и взял ложку в правую руку. Мальчик неумело зачерпнул похлебку. Рука его не слушалась, словно наскоро приделанный металлический протез, которым он еще не наловчился пользоваться. Винки дюйм за дюймом поднимал ложку, и чем выше она оказывалась, тем сильнее его трясло. На лбу выступил пот, рот перекосило, от натуги он даже выпучил глаза. Не в силах глядеть на мучения приятеля, Джаспер остановил его, Забрал ложку и вложил ее обратно ему в левую руку. Винки вернулся к еде. «Я уже почти-почти научился», — заверил он. «Как думаешь, мои родители вернутся? Заберут меня, если я научусь? Если я стану, как все нормальные дети?» «Думаю, тебе лучше без этих людей, Винки», — хмуро сказал Джаспер. «Наверное. Но я надеюсь. Может, они уже не такие злые? Может, доктор Доу пропишет им что-то для доброты?» Джаспер с сомнением хмыкнул и поглядел на дядюшку. Тот как раз беседовал с двумя какими-то джентльменами. Джаспер знал, как ему притит это место, и что лишь дело вынуждает его сейчас здесь находиться. Племянник доктора Доу мог бы поклясться, что дядюшка в эти мгновения испытывает невероятные мучения и считает, что просто сидя у заплеванной стойки уже совершает какой-то героический подвиг. «Что слышно на площади?» – спросил Джаспер у Винки. Винки постоянно торчал у здания вокзала, чистил заплату выхлопные трубы кэбов, бегал с поручениями у кебманов Маленького мальчика, шныряющего среди огромных колес, никто никогда не замечал. Он хоть и мелькал тут и там, но для взрослых был словно невидимкой и часто становился свидетелем различных прелюбопытных вещей. «Ой, все заметушилось!» — горячо проговорил Винки. «Туманный шквал перебудоражил народ на площади. Странные дела творятся!» «Странные?» «Знаешь фликов вокзальных Бэнкса и Хоппера?» «Как не знать!» — нахмурился Джаспер. «Можно сказать, мы с ними близкие друзья!» Последняя встреча с незабвенными Бэнксом и Хоппером у Джаспера и его дядюшки состоялась меньше часа назад. Почти сразу же, как доктор Доу определил, куда именно черный мотылек скрылся со станции пневмопочты «Чемоданная площадь», в центральную рубку заявились обе указанные личности. И заявились они, разумеется, с помпой. Громыхали, топали башмаками, ругались и разгоняли со своего пути испуганных пересыльщиков, едва ли не клаксонировали. Увидев доктора Доу и Джаспера, Они надулись до такого состояния, что к ним можно было цеплять гондолы и устраивать дирижабельные рейсы над городом. Толстяк Бэнкс, кипя от ярости, пытался что-то заявлять о носах, лезущих в чужие дела, о хвостах, прищемленных мышеловками, и о поджариваемых на углях пятках. А Хоппер традиционно жевал воздух, нелепо шевеля своей квадратной челюстью. Шумным полицейским тут же была предъявлена, подписанная самим господином комиссаром Трэмпл тол бумага, которую доктор предусмотрительно прихватил с собой. В бумаге сообщалось, что Натаниэль Фрэнсис Доу имеет полное право заниматься расследованием убийства, произошедшего в поезде Дурбурт, а служащим различных ведомств и простым жителям города, вменяется неукоснительно и всячески ему в этом содействовать. Констебли сперва не поверили своим глазам. Джаспер даже испугался, что Бэнкса вот-вот хватит удар, а Хоппер немедленно совершит самоубийство в знак протеста. Хоппер, к слову, тут же склонился к напарнику и принялся что-то ему наговаривать. В его возмущенной речи проскальзывало «Обскакать нас! Засовывать палки в колеса! Мне надоел старый самокат!» Но Бэнкс прервал напарника, велев тому заткнуться. Доктор Доу напомнил собравшимся, что время уходит, а существо, убившее служащего ведомства пневмопочты, скрылось и, вероятно, прямо сейчас занимается тем, что убивает прочих служащих этого же ведомства на другом конце грузовой трубы. Это слегка отрезвило констеблей и заставило их отложить расправу над наглецом доктором и его малолетним приспешником на потом. Тем более на лифте как раз поднялись в срочном порядке вызванные из морга доктор горрин и два его помощника со сложенными носилками. Городской аутопсист не особо понимал, что происходит, но никто не торопился ему ничего объяснять. Доктор Доу принялся руководить. Действовал он решительно и строго, будто в больничном хирургическом театре на операции. Разве что слегка ошарашенных его напором констеблей с сестрами не называл. Первым делом он велел подчиненным доктора Горина как можно скорее спустить труп и оставаться с мертвецким экипажем на месте, дожидаясь последующих указаний. После чего в сопровождении мистера Фойла отправился в полицейскую рубку и поручил пересыльщику отправить письмо с запросом на станцию «Пыльная площадь», чтобы узнать, что там происходит. Все было проделано неукоснительно, и уже через три минуты пришел ответ, в котором говорилось, что через грузовую трубу на станцию прибыла жуткая черная тварь. Когда крышку открыли, тварь напала на служащего, после чего пролетела через главный коридор и, выбив окно, исчезла. На станции паника потерпевший пересыльщик серьезно ранен и в больницу странных болезней отправлен срочный вызов, но ответа пока так и не последовало. Доктор Доу велел отправить письмо с сообщением «Ждите, скоро будем». После чего прервал начавших было рассуждать и тем самым затягивать ситуацию Бэнкса и Хоппера и велел им следовать за ним. Констебли хоть и были возмущены тем, что им приказывают, а все же подчинились. Оба полицейских, два доктора и Джаспер, спустившись на лифте, покинули станцию и забрались в черный фургон. Доктор Доу назвал мистеру Броуди, механику за рычагами, адрес станции пневмопочты у канала Брилли и они тронулись в путь. Несмотря на густой туман, на место мертвецкий экипаж добрался минут за двадцать. Благо, мистер Броуди знал дорогу, а прочих экипажей, как и пешеходов, на улицах уже почти не было. Раненый пересыльщик потерял много крови, а незадолго до приезда доктора Доу и его спутников еще и сознание. На одном из распределительных столов был устроен импровизированный стол хирургический, и доктор Доу занялся потерпевшим. Доктор Горрин ему ассистировал. Оба констебля тем временем отправились на поиски черного мотылька. Спустя час пациенту удалось стабилизировать, и его перенесли в фургон, который под руководством доктора Горрина отбыл в больницу. Как раз вернулись оба констебля. Нью-Бэнкс ни, ни Хоппер больше не выглядели сбитыми с толку. Теперь они были настроены весьма решительным образом. Господа полицейские сообщили, что черный мотолек улетел, и его в таком тумане не найти. После чего Бэнкс в максимально грубой манере заявил, что им с Хоппером плевать на всяческие бумажки от господина комиссара, и никакими сведениями они делиться с глупыми частными лицами и глупыми детскими лицами не намерены. Мол, пусть доктор расследует себя дальше, что хочет, но ему стоит знать, что они, Бэнкс и Хоппер, первыми отыщут как тварь, так и тех, кто за ней стоит. Напоследок толстый констебль посоветовал лезущим в полицейские дела личностям не пытаться их обскакать, не совать им палки в колеса и не пытаться украсть их новые самокаты, чтобы это не значило. Иначе доктор ощутит на своей докторской шкуре, что будет, если связываться со служителями закона. Как следует высказавшись и волю угрожавшись, констебли гордо удалились. Пешком. Самокаты остались возле станции на чемоданной площади. Доктор на все это лишь пожал плечами. Судя по всему, иного он и не ожидал. — Господа констебли, вероятно, продолжат поиски черного мотылька, — сказал он Джасперу. Но, во-первых, его и правда вряд ли удастся поймать в таком тумане. А, во-вторых, его нынешнее местонахождение не даст нам ответов. Важнее не то, где черный мотылек сейчас. Важнее то, где он был раньше и как попал на станцию Чемоданная площадь. Мы начнем разматывать ниточку в обратную сторону, вплоть до вагона. После этого они и отправились в паб в Чемодане. Под его крышу стекались слухи и сплетни со всех ближайших кварталов. Сложно было представить, чтобы никто из местных ничего не слышал или не видел, учитывая, что здание станции пневмопочты «Чемоданная площадь» видно из окна таба «Флеки забегали и запрыгали, точно блохами покусанные», — сказал между тем Винки. «Утром в поезде приехал мертвец. Ходят слухи, что теперь так часто будет. Ну, мертвецы в вагонах да да что там по поводу фликов нетерпеливо спросил джаспер они поймали и отделали кого-то из паровозников пытались вызнать у него что-то сейчас все шарахаются от них прячутся даже если ничего не видели и не знают болтают флики с цепи сорвались по всем углам ищут кто убил этого ну пассажира я слышал еще кое-что ты знаешь шныра шноринга как не знать поморщился джаспер На самом деле Шныра Шноринга звали иначе. Сперва этого типа так прозвали мальчишки-газетчики, а после прозвище прижилось. Шныр Шноринг представлял собой, наверное, наимерзейшую личность во всем Трэмпл Тол. Отвратный, низменный человек, вынюхивающий и подслушивающий, а затем докладывающий обо всем констеблям не только за плату, но и из гадкого желания, чтобы кого-то взгрели или вздернули. Больше всего он ненавидел детей, а особенно уличных детей, и не упускал ни одного случая, чтобы не наябедничать на них полицейским. «Так вот, я узнал», — начал Винки и заговорил быстрым-быстрым шепотом, вжав голову в плечи и озираясь по сторонам, словно опасался, что шныр-шноринг может подслушать. Джаспер кивал. В его глазах появился задорный блеск, а в голове с каждым словом «Винки» Постепенно складывался план. Доктор Доу тем временем направился к человеку, устроившемуся на трехногой табуретке у камина. Тот кутался в подранный, видавший виды сюртук. На его голове сидела мятая шляпа, на носу круглые черные очки, какие носят слепые. Рядом примостилась трость, на которой виднелись следы крысиных зубов. Слепой Безил был главой шайки профессиональных нищих, что ошивались в окрестностях чемоданной площади. Этим вечером в пабе собралась почти вся шайка. Тут и там мелькал вечно голодный и невыспавшийся профиль шныряющего среди завсегдатаев парня шестнадцати лет по прозвищу «Мелочь» протеже самого Безила. Даффи, бутылка «Коллинз», Еей ролью было умело отыгрывать изрядно вонючего пьяницу, от которого люди откупались, лишь бы он отошел, сидел на полу у входа, обхватив дощатое ведро, и репетировал приступ тошноты, чтобы потом включить его в свой репертуар. Реквизитная бутылка стояла тут же под его залатанным локтем. Отталкиваясь толокушками-утюжками от грязного пола, папабу колесил на своей тележке безногий счастливчик. Никто не знал, как именно счастливчик потерял ноги. Сам он часто рассказывал эту трагичную историю, и каждый раз финал оказывался иным. То ему ноги отрезало трамваем, то оторвало снарядом на войне, то ампутировал доктор-маньяк, охотившийся на несчастных жертв в трущобах, то бывшая ревнивая жена таким образом пыталась привязать его к себе, но в любом случае правды не знал никто, кроме самого счастливчика». Не хватало в пабе сейчас только Грэма пыльного клопа Суини. Согласно его автобиографии, написанной на картонке, когда-то он был очень талантливым актером, сценический гений которого тупой ханжеский зритель просто не оценил и не понял. Прозвище «Пыльный клоп» ему дали за то, что он носил старый, невероятно пыльный фраг и цеплялся к прохожим со своими слезливыми историями как самый настоящий подушечный клоп. Сейчас он, вероятно, выискивал, к кому бы прицепиться. В эти хмурые часы Клоп Суини мог на полную катушку применить свою сверхспособность, давить на жалость в надежде, что люди слишком торопятся перед шквалом домой и явно не хотят, чтобы он шел за ними до самого их упомянутого дома. Доктор Доу хорошо знал всех этих, с позволения сказать джентльменов, и даже не стыдился прилюдно кивать им в ответ на улице при встрече. Никто из шайки никогда не приставал к нему с просьбами о подаянии, и на это были свои причины. «О, знакомый запах вишневого табака, кофе с корицей и презрительности ко всему сущему!» усмехнулся слепой, когда доктор подошел. «Добрый вечер, Безилл. Уверен, вы знаете, что меня к вам привело». «Да уж, слух у меня что надо», — ответил нищий. «Иначе как бы я услышал, о чем вы там выспрашивали у нашего доброго мистера Криспи?» «Было в Безеле что-то неуловимо кошачье. Быть может, тонкие черные усики или его поза, или то, что, в отличие от прочих посетителей паба, пил он сугубо молоко, порой прихлебывая из большой стеклянной бутылки». «Все признаки жизни на улице...» вроде отсутствие некоторых пуговиц и дырок на одежде, имелись у Безела в наличии. Но при этом от внимательного взгляда доктора не укрылось, что побрит нищий превосходно, от него едва уловимо пахнет дорогим бальзамом, а усики подточены до идеальной линии. Это явно была работа цирюльника из бритвы Шарли, что на площади Немидрё, лучший цирюльни Трэмпл Тол. Доктор знал, что Безел – существо коварное чем-то подлое и патологически лживое. Безилу палец в рот не клади. Почти всех кругом он воспринимает либо в качестве временных носителей кошельков, либо в качестве своих личных врагов. Исключение составлял разве что Натаниэль Фрэнсис Доу, ведь Безил был у него в неоплатном долгу за все швы, залеченные раны и сиропы от несварения. «Я рад, что могу перейти сразу к делу, Безил», — холодно проговорил доктор. «Мистер Криспи сказал, что вы видели поблизости странное существо. Это правда?» «Что? Я? Как я мог его видеть, господин доктор?» Безил взглянул на доктора Доу поверх очков. «Его определенно зрячие, и получше зрячие, чем у многих, глаза, хитро блестели». Вы ведь сами подписывали мне лицензию на нищенство. Так кому, как не вам знать, что видеть я уж точно ничего не мог?» «Безил», — твердо сказал доктор, — «по округе летает очень опасная тварь. Она уже убила двоих, ранен еще один человек, и неизвестно, выживет ли он. Мне нужно знать. Прошу вас, помогите мне». «Вы видели тварь?» «А, так это не я, это мелочь видел». «Сейчас позову его!» «Мелочь! Сюда шуруй!» Мелочь повернул голову, вздохнул и подкатил к камину своей развязной походочкой. Локти в стороны, плечи не переставая двигаются вверх-вниз, вверх-вниз, голова при этом дергается, как у болванчика. «Да, Безил!» — сказал парень настолько хриплым голосом, что доктор непроизвольно потянулся к защелкам саквояжа, чтобы предложить ему пилюлю от кашля. «Мелочь, расскажи доброму доктору, что ты видел». «Да, я видел, сэр», — тупо уставившись на доктора Доу, ответил мелочь, и доктор понял, что нищие разыгрывают какое-то представление. «Расскажи ему», — продолжал Безил, — «что мы с тобой были на задворках пересыльной станции, топтались у заколоченной двери сапожной мастерской». «Да, мы топтались у двери, сэр», — подтвердил мелочь. «Расскажи, что у нас с тобой был разговор наедине по причине того...» что ты решил зажать себе полфунта от толстосума в вишневом цилиндре из парка. «Да, так и есть, сэр. Решил зажать». Мелочь потер синяк, сине-фиолетовую ссадину, обвившую его правый глаз неровным колечком. «Расскажи, что было потом». «Потом? Это когда мы услышали детский плач?» «Да», — кивнул Безил. «Вы ведь знаете, доктор, дети их плач никогда к добру не приводят. Вот мы и спрятались». «Спрятались!» — словно эхо повторил мелочь. Мы немного подождали, но плач все не стихал. Любопытство взяло верх, и мы выглянули, ожидая увидеть какую-нибудь дамочку с коляской. Ну или выброшенного в мусорку ребенка, что не редкость в саквояжне. Вы и сами знаете, доктор. Доктор Доу промолчал, а Безил вдруг перешел на серьезный тон и прекратил играть в слепого. «Ни дамочки, ни ребенка в переулке я не увидел». А был там какой-то непримечательный типчик в котелке, обмотавшийся шарфом по самые глаза. Волочил он здоровенный кофр, из которого плач раздавался. Еще, помню, подумал, что младенец там заперт. Типчик вел себя очень подозрительно, оглядывался по сторонам и все приговаривал. «Тише, молю тебя, тише!» Но я и решил, что он украл где-то ребенка, чтобы продать его или, не знаю, съесть. Вообще без понятия, зачем еще нужны дети. — Честно говоря, и я не имею ни малейшего понятия, — согласился доктор. — Что было дальше? — Дальше. Кофр дергался из стороны в сторону, а тот типчик пытался его удержать, хотя было видно, что ему это не по силам. В какой-то момент кофр вырвался из его рук и рухнул на землю. От туда защелки открылись и наружу вывалилось, разворачиваясь, как какой-то конверт. — Это тварь! Это бесформенная тварь! Я сперва даже не понял, что это было, думал, мне мерещатся. Но когда тварь полностью развернулась... Вы ведь знаете о бабочках, доктор? Ну, крылатые прелестницы, которые садятся на цветочки красивеньких клумб в миленьких городках. Вот только эта тварь явно была не такой бабочкой, и не из таких мест. Жуткая. Мелочь даже обмочился. «Было дело», — вынужденно признал парнишка. «У меня просто аллергия на бабочек». «Аллергии так не проявляются», — сказал доктор. «Что бабочка сделала, когда выбралась из кофра и развернулась?» «Напала на того типчика, бросилась на него и будто обняла его крыльями, но тут...» Безел замолчал и покосился на парня. «Да, мелочь, расскажи господину доктору, что случилось дальше». «Ладно, молчи, сам расскажу». «А случилось то, что один болван взял и чихнул». — Мне просто туман в нос попал, — жалобно проконючил мелочь. — Да. В общем, тварь услышала, дернулась и взмыла в воздух. Типчик испуганно огляделся, схватил свой кофр и в ужасе убежал прочь. — Когда это было? — Утром еще. — И что, тварь? Села себе на фонарь, ну, тот старый битый фонарь у арки. Я велел мелочи караулить ее, а сам отправился собирать парней. — Зачем? «Изловить ее, разумеется. Можно продать, ну или съесть. Вообще без понятия, зачем еще нужны эти твари. Насколько я понимаю, вам так и не удалось поймать бабочку. Пока я всех собрал, пока мы искали подходящий сачок, пока поняли, что сачка нужного размера не найдем, пока отыскали сеть, прошло много времени. Мы вернулись, когда стемнело, уже и не надеясь, что тварь там все еще сидит и нас дожидается». Но мелочь по-прежнему был на своем посту, а тварь на фонаре словно заснула. И мы попытались ее поймать. Каким образом? Доктор Доу сомневался, что подобная ловля была бы по достоинству оценена членами клуба охотников-путешественников. Ну а как обычно охотиться? Пожал плечами Безил. Бутылка и клопик надели сеть на палки и попытались поймать бабочку. Вот только она хитрая оказалась. Упорхнула. Но мы что же в обиде весь день шмыгали туда-сюда из-за нее. Попытались сбить ее камнями, счастливчик даже попал, но она завизжала по-младенчески и в окно какое-то влетело Разбило стекло и скрылось из виду. Мы только звон стекла и услыхали. А потом дали деру, еще нас обвинят, что мы влезли, мол, загнали в чью-то форточку свою ручную бабочку, чтобы она поворовала. Ну вот и все, больше мы ее не видели. Туманный шквал уже был в городе. В отличие от обычных гроз, бурь и штормов, он навалился на Габбан в мертвенном молчании, и лишь срочное тревожное предупреждение давало знать, что входную дверь открывать сейчас не стоит. Сирена выла часто и рвана, но все равно она ни в какое сравнение не шла с сердитым ворчанием «Миссис триг. Экономка была вынуждена разогревать и подавать ужин во второй раз. За те десять лет, что она провела в этом доме, прежде подобного не случалось. Господин доктор и Джаспер вернулись каких-то полчаса назад и сходу принялись обсуждать это их дело, полное мрачных, неприятных подробностей. И если Джаспер всегда был склонен к легкомысленности и ребячеству, поскольку он, собственно, и был ребенком, то от доктора миссис Трик такого не ожидала. Его незыблемое расписание было нарушено самым чудовищным образом. И более того, он словно и не жалел о нем, как будто и не был все эти долгие годы строгим приверженцем методичного и последовательного уклада собственной жизни, в которой даже срочные вызовы занимали строго отведенное им время. Миссис Трик не понимала, от чего нужно жертвовать манерами и воспитанием. И вообще, никто ведь не умрет, если они отложат свои расследования на попозже, хотя бы на после ужина. Что ж, могла ли она только знать? Значит, профессора Гиблинга тоже убили, сказал Джаспер, наблюдая за тем, как раздраженно фыркающий миссис Трик накрывает на стол. Доктор Доу кивнул. Если верить словам Вамбы, профессор Руфус боялся, что его постигнет судьба старого профессора. «Но кто его убил? Те же люди, которые похитили Вамбу?» «Полагаю, что так. Еще одна таинственная смерть», — хмуро произнес Джаспер. «Их уже столько накопилось». Доктор покачал головой. На самом деле очередная жертва дает нам дополнительные мотивы и, соответственно, больше крючков, за которые можно зацепиться. Мистер Келпи не верит в убийство старого профессора. Он убежден, что это был сердечный приступ, но мистер Келпи вряд ли сталкивался с ядами, парализующими настойками и тому подобным. Если сердечный приступ и имел место, то это нисколько не исключает того, что его что-то или же кто-то вызвал. «Вы вызываете мой сердечный приступ вот прямо сейчас!» — воскликнула экономка. Миссис Трик стояла у стола, словно гвардеец, вытянув руки по швам и вскинув подбородок. Весь ее вид выражал недовольство. «Миссис Трик, вам дурно?» — спросил доктор. «Мне очень быстро полегчает, если вы прекратите говорить о всяческих вамбах, профессорах и убийствах и сядете за стол». «О, разумеется». Доктор кивнул, и вместе с племянником они мгновенно переместились за стол в гостиной. «Ваши трупы давно остыли», — заметила мисси Стрик, «в то время как рагу и пирог с грибами еще можно спасти». Сказав это, она с оскорбленным видом удалилась, а Натания Льдоу и Джаспер взяли за ужин. «Я уже совсем запутался», — признался мальчик, ковыряя вилкой рагу. «Дядюшка, в свою очередь, как и всегда», Походил на какую-то машину поедания. То, как он управлялся со столовыми принадлежностями, не сильно отличалось от того, как он управлялся с хирургическими инструментами. Движения короткие, четкие, накалывание, отрезание и поднесение ко рту. Все это занимало одни и те же отрезки времени, можно было сверять по секундомеру. При этом он еще умудрялся поддерживать беседу. «Что ж, давай тогда выстроим по порядку все, что нам известно. Это никогда не помешает». Племянник кивнул, и доктор продолжил. Итак, профессор Руфус возвращается из экспедиции, в которой он пытался разыскать и поймать черного мотылька, неуловимое легендарное существо из джунглей. Цель экспедиции, очевидно, была достигнута. По приезде в Габен его обнаруживают мертвым, при этом становится известно, что в купе во время нападения присутствовал еще один человек, наш неизвестный. Этот неизвестный уносит из вагона в кофре черного мотылька, покидает вокзал, но далеко уйти ему не удается. Мотылек вырывается на свободу, наш неизвестный вынужден спастись бегством. После чего черный мотылек, испуганный господами нищими, врывается на пересыльную станцию, где убивает оказавшегося у него на пути служащего, затем забирается в одну из грузовых труб и вскоре оказывается на станции Пыльная площадь. Там он ранит еще одного пересыльщика, разбивает окно и скрывается где-то в городе. Помимо этого нам удалось выяснить, что вместе с профессором в Габбен вернулись еще двое туземец Вамба, прежде не раз составлявший профессору компанию в экспедициях, и охотник сэр Хэмилтон. Джаспер хотел что-то вставить, но доктор предусмотрительно поднял палец, намереваясь продолжить. «Вамба сообщает нам, что убит не только профессор Руфус, но и старый профессор Гиблинг, глава кафедры липидоптерологии, а еще то, что профессор Руфус опасался того человека». Очевидно, он говорил о сэре Хэмилтоне, который, в свою очередь, доктор кивнул Джасперу, является самозванцем, так как настоящий охотник был найден мертвым у себя в квартире, и, судя по состоянию его тела, мертв он был все время, что длилась экспедиция. Также в деле возникает еще одна заинтересованная сторона. Таинственные, скрывающие лица люди появляются в разных местах, устраивают ковардак и приносят с собой, где бы ни объявились, запах чернослива. Эти неизвестные разворотили багаж профессора Руфуса, похитили Вамбу, прежде чем он передал нам вторую половину фонографического цилиндра, первая была найдена под подкладкой пиджака самого профессора, и участвовали в убийстве подлинного сэра Хэмилтона. «Я что-то упустил, Джаспер?» Джаспер покачал головой. Заслушавшись, он так и сидел с вилкой и нанизанным на нее кусочком мяса, в то время как дядюшка каким-то невероятным образом умудрился опустошить тарелку с рагу и ополовинить грибной пирог. «Думаю, тот, кто все время прикидывался сэром Хэмилтоном», — сказал мальчик, — «один из этих неизвестных в черном, которые забрали в амбу «Вполне вероятно. Было бы неплохо заполучить фотокарточки из экспедиции», — задумчиво проговорил доктор. Тогда мы бы узнали, как выглядит лже лжехэмилтон. Вот только господа констебли так просто фотокарточки нам не покажут». Джаспер хмыкнул. «Да уж, просить у Бэнкса с Хоппером поделиться уликами было бессмысленно». «Как думаешь, что нужно этим людям?» — спросил он. «Почему они забрали туземца?» «Полагаю, они ищут черного мотылька, и вам бы должен им как-то в этом помочь». Или же они опасаются, что он может их разоблачить? Нельзя исключать того, что они пытаются себя обезопасить. Похитили дневники из квартиры профессора, похитили вамбу. Мне очень хотелось бы узнать, что происходило в экспедиции. Надеюсь, сработает. — Ты имеешь в виду нашу половинку цилиндра? — догадался Джаспер. Доктор кивнул Вытер губы салфеткой и подошел к узкому столику вишневого дерева, стоявшему у стены. Там как раз сушился фонографический цилиндр. Доктор Доу склонился над ним так низко, что едва не задел его носом. Кажется, наш Отто как раз высох. Дядюшка и племянник, огорченные потерей второй половинки фонографического цилиндра, все же не стали отчаиваться и решили прослушать то, что у них имелось, и поэтому пошли на хитрый трюк. Доктор взял несколько свечей, расплавил их и просто долепил недостающую часть на узенькой бутылке размерами идеально совпадающей с валом фонографа. Таким образом он воссоздал оригинальные размеры цилиндра. Разумеется, на новой части записи не будет, но это позволяло обмануть машину и хотя бы запустить проигрывание. Обычно модели пухлой Отто» марки «Фоннерс» содержали в себе до часа записи, но это касалось целых и неповрежденных цилиндров. «Только бы сработало!» — нетерпеливо прошептал Джаспер. «Только бы сработало!» Доктор аккуратно извлек форму-бутылку и надел свое творение на заблаговременно выдвинутый из стоящего рядом фонографа вал, после чего отодвинул защелку, Цилиндр начал медленно вращаться и нажал на рычажок. Игла коснулась цилиндра. Из витого рога раздалось шуршание, как будто кто-то ритмично драил туфли обувной щеткой. Джаспер даже замер от волнения. И тут зазвучал мягкий, чуть натреснутый голос. «Говорит профессор Реджинальд Моллинар Руфус. Место записи Зинаб – султанат Кейкут. Гостиница «Вайер Дилла». Шестой день после отправки из Габена. Восемь часов сорок пять минут утра. Дирижабль Делия прибыл в столицу Кейкута с опозданием на два часа тринадцать минут в связи со штормом, настигшим нас над пустым морем. Заселились «Вайер Дилла». Жарко. Невероятно душно и сыро. Сезон дождей в этом году затянулся хотя по всем расчетам он должен был закончиться до нашего прибытия вамбо отправился на вокзал за расписанием поездов сэр хэмилтон заперся в своем номере с момента как мы сошли в зинабе он постоянно ворчит и бронится по прибытии в гостиницу устроил скандал требовал поменять ему номер в предыдущем мол слишком много комаров манеры у этого господина надо сказать напрочь отсутствуют. Грубый, вульгарный и фамильярный человек. Соответствует своей неприятной внешности. Сэр Хэмилтон носит скрипучие сапоги, которые, если верить нескончаемым жалобам, ему натирают, и усы, которые ему совершенно не идут. Курит трубку, которую по всем признакам ненавидит. Весь полет до Кейкута он страдал от воздушной болезни, как будто не привык долго пребывать на борту дирижабля. «Кажется, сэр Хэмилтон в принципе терпеть не может путешествия, что весьма странно, учитывая его профессию и род занятий. Хочется верить, что его навыки следопыта и обращения с оружием действительно настолько хороши, как мне о них рассказывал сэр Крамору. Это наша первая совместная экспедиция». Но я надеюсь, что он предпочтет вести себя по-джентльменски во имя науки. Что-то негромко стукнуло. С той стороны остановили запись. Кроме шуршания, ничего не раздавалось, но цилиндр продолжал вращаться. Доктор Доу по-прежнему стоял у фонографа, не сводя взгляда с иглы. Джасперу уже казалось, что запись закончилась, но меньше чем через полминуты последовало продолжение. Говорит профессор Реджинальд Молинер Руфус. Место записи – станция Барберу, султанат Кейкут. Восьмой день экспедиции. Одиннадцать часов утра. Барберу – предпоследняя станция перед дикими джунглями. Проложенная через болото железная дорога ведет дальше на восток, в Эйлан, но нужная нам станция, на гибе находится в сорока милях от границы. Надеюсь, поезд доберется туда без происшествий. Поезд наш, к слову, жутко и на колесах, которую пустили по рельсам, вероятно, еще в те времена, когда Кейкут был колонией Льотомна. По пути от Зинаба он дважды ломался. Вагоны тесные, душные, никакого разделения на классы, все едут вместе. В нашем вагоне множество больных, стариков и женщин с детьми. Жители ближайших поселений бегут от наползающих на Кейкут с запада грозовых туч. Вамба рассказал, что местные называют то, что приближается, вторым днем дождя, и что такой день продлится не меньше месяца. Небо уже кромешно черное. Ветер усилился, но сам дождь пока что лишь накрапывает. Опасаюсь, как бы непогода не нарушила наши планы. Вернуться и попробовать снова не удастся. В экспедицию вложены огромные средства, и, сэр Крамороу, даже... — А вы все со своей машинкой балуетесь! В монолог неожиданно вмешался хриплый насмешливый голос. — Слыхал, они высасывают душу через этот рог. Пора вернуться в нашу консервную банку, профессор. Объявили отправление. — Я уже заканчиваю, сэр Хэмилтон. Нужно разбудить вамбу и... Остальное профессор Руфус договорил, видимо, уже при выключенном фонографе. Цилиндр не останавливался, и вскоре профессор снова вернулся в комнату, образно выражаясь естественно. Говорит профессор Реджинальд Молинер Руфус. Место записи – перевал шурап все еще султанат Кейкут. Двенадцатый день экспедиции. Семь часов семнадцать минут вечера. Мы углубились в джунгли и начали переход через хребет Микении. Проводники из Зинаба, как сообщил Вамба, последуют с нами лишь до поселения племени Анураби-Шиши. Далее придется уговаривать местных. Но Вамба, я уверен, с этим справится. Он среди туземцев в своей стихии, словно моллюсковая прелестница в материнской колонии. Они слушаются его беспрекословно, относятся уважительно, постоянно кивают, как деревянные болванчики. У меня создается впечатление, что... Запись прервалась. Вернулась. Вамба – бесценное сокровище, и хорошо, что не подозревает об этом. Кажется, он даже заинтересовался наукой, поймал светлячка и посадил его в банку. Сказал, что хочет привезти его с собой в Габбен и изучить. Сэр Хэмилтон по-прежнему ведет себя отвратительно. Он подгоняет туземцев, кричит на них, несмотря на то, что они его не понимают. Один так перепугался, что отпрянул от него на тропе и сорвался с обрыва. Вамба сказал, что искать его нет смысла. Если он и не разбился, его разорвали местные звери — гургеры. Кто такие гургеры, Вамба не объяснил, сказал лишь, что у них только глаза и пасти. Услышав это, сэр Хэмилтон задрожал. Очень странное поведение для опытного охотника. Доктор Доу и Джаспер обменялись мрачными взглядами. Валик продолжал вращаться. Запись звучала дальше. «Говорит профессор Реджинальд Молленер Руфус. Место записи — среднее течение реки Хнили. Квадрат исследований номер 14». Двадцать восьмой день экспедиции. Два часа дня. Дождь идет, не прекращаясь, уже две недели. Река поднялась. Из-за ливня мы были вынуждены вернуться в поселение Анураби-Шиши. Последнее открытие — солянка Вайнерона, поймана на закате у цветка филикоку. Ее присутствие в джунглях вызывает недоумение, ведь солянка — сугубо морская бабочка». Что касается цели экспедиции, то здесь все туманно. Начинаю бояться, что сэр Крамороу, наш дорогой друг и вдохновитель, будет разочарован. Мы следовали по маршруту профессора Гиблинга почти три недели, не отходя от указанных отметок ни на шаг, но пока что так и не приблизились к обнаружению черного мотылька. Сэр Крамороу так рассчитывает на успех, и я лично приложу все усилия, чтобы не позволить клубу Запись прервалась, игла перешла на восковую часть, и доктор тут же поднял ее, а затем быстро установил на край цилиндра. Профессор снова заговорил, это было явно не начало записи, учитывая звучавшие прежде однообразные приветствия ученого. «Должен поделиться тревожащими меня наблюдениями. Сэр Хэмилтон, показавшийся мне поначалу человеком грубым и невоспитанным, Обладает характером поистине невыносимым. С каждым днем поисков его настроение ухудшается, словно он складывает накопившиеся за переход разочарования в свой вещевой мешок и волочит их до следующего привала. Я нечаянно подслушал разговор между ним и Вамбой. Сэр Хэмилтон требовал, чтобы Вамба прекратил водить всех за нос и вывел группу к логову мотылька. Угрожал ему». Все это напрасно, ведь Вамба не может знать, где логово, поскольку он не был участником экспедиции профессора Гиблинга. Но сэр Хэмилтон отчего-то считает иначе. Также охотник заявил, что ему до смерти надоели эти джунгли, и он хочет поскорее вернуться домой, в уютную гостиную. Это все очень странно. После того разговора сэр Хэмилтон ведет себя, как ни в чем не бывало. Вамба испуган. Он постоянно косится на сэра Хэмилтона, и мне кажется, что...» Ш -ш -ш -ш. Запись вернулась. Голос профессора был тревожным и испуганным. «Он не тот, кем кажется. Он самозванец. Мог ли сэр Крамору узнать, кого рекомендует?» Или же этот человек просто прикидывается подлинным сэром Хэмилтоном, который, возможно, даже не подозревает ни о какой экспедиции там, в Габбане? Я зашел к этому человеку в палатку на рассвете, чтобы узнать его мнение по поводу переправки на другой берег Хнили. Он еще спал. Я подошел ближе, намереваясь его разбудить, склонился над ним и... Профессор запнулся. Увидел, что его ус странным образом торчит кверху. «Он отклеился!» «Должно быть, клей распарился от сырости джунглей!» «Я выбежал из палатки, прежде чем сэр Хэмилтон, или кто он там на самом деле, проснулся!» «Мне надо быть осторожнее! Это очень плохой, опасный человек!» «Уверен, его подослали из клуба, чтобы саботировать экспедицию!» «Хотя это как-то не вяжется с тем, насколько серьезно он настроен на поимку черного мотылька!» «Ведь именно Хэмилтон нас все время подгоняет. Именно его неудержимый гнев прокладывает нам путь через, казалось бы, непроходимые участки джунглей. Именно он добыл сведения о настоящем маршруте профессора Гиблинга у отшельника Робертсона. Если его подослали из клуба, он должен всячески нам мешать, а не пытаться ускорить процесс поисков. Я ничего не понимаю!» Джаспер был так взволнован записью, что и сам не заметил, как доел все, что было у него на тарелке. Не обратил он внимания и на то, что в какой-то момент появилась миссис Трик, сменила блюдо и поставила на стол десерт. Крошечные осколки таинственной экспедиции пока что не складывались в единое целое, но оттого не были менее захватывающими и интригующими. «Я доверял ему!»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 Спустя пару минут сплошного шипения раздался щелчок, цилиндр замер, все смолкло. «На самом интересном месте!» — возмутился Джаспер. «Подлость прохиндейская!» «Следи за языком, Джаспер!» — хмуро проговорил доктор Доу. Дядюшка отдернул племянника машинально. Он был погружен в свои мысли, а его отсутствующий взгляд бродил по узорам обоев. «Как думаешь?» — В чем там было дело? — спросил мальчик. — Что произошло в экспедиции? Дядюшка ответил не сразу. Он вернулся в свое кресло, достал портсигар, но так и не закурил. — Как я и полагал, эта экспедиция полна тайн и загадок. — Поддельный сэр Хэмилтон! — Это и так очевидно, — поморщился доктор Доу. Мы уже знали, что человек, отправившийся в Кейкут с профессором, на самом деле самозванец. Я о менее явном. Ты заметил, что на записи говорилось о настоящем маршруте профессора Гиблинга. Это значит, что в своей книге профессор всех обманул. Видимо, он не хотел, чтобы кто-то отследил его путь. Это же подтверждают и слова профессора Руфуса о мрачной тайне его старого друга. «Интрига разрастается. Еще и клуб этот, который, по мнению профессора Руфуса, хочет помешать экспедиции». «Клуб охотников-путешественников?» — удивился Джаспер. «Но зачем им это?» «Боюсь, я не знаю. Тут надо все хорошенько обдумать. Я что-то упускаю. Какое-то противоречие. Что-то в том, что мы услышали, показалось мне странным». «Да там все странное, с ног на голову перевернутое!» «И жуткое-прежуткое!» жуткое. «Это так», — согласился дядюшка. «Пустые места, пробелы. Они требуют заполнения и заставляют строить предположения. Но эти предположения одно другого мрачнее». Рассуждение доктора прервал свисток пневмопочты пришло письмо вероятно это из паровозного ведомства дядюшка поднялся на ноги и направился в прихожую вернулся он с конверт бланком быстро просмотрев записи и кивнув своим мыслям доктор передал бумагу нетерпеливо елозящему на стуле джасперу джаспер жадно впился взглядом в прямоугольный конверт бланк от которого пахло углем и сосиской Судя по всему, начальник поезда Дурбурт, прежде чем передать эту бумагу начальству, устроил себе неплохой ужин у Топки. Первым делом мальчик отыскал в списке пассажиров свое имя, затем имена профессора Руфуса и Вамбы. Все прочие имена ни о чем ему не говорили, кроме одного. «Сэр Патрик О.С. Хэмилтон, вагон номер 5, второй класс, купе номер 4». «Наш самозванец», — кивнул доктор вернулся в Габбан под все тем же краденым именем. «Ты считаешь, что человек с кофром — это и есть поддельный сэр Хэмилтон?» Доктор достал из портсигара попередку. Чиркнула спичка, и в воздух поднялось вишневое облако дыма. «Я видел этого господина с кофром», — задумчиво проговорил дядюшка. «Где? Когда?» — потрясенно воскликнул Джаспер. На платформе утром. Он выбирался из толпы, и мы столкнулись. Я слышал, как плачет младенец, но в том-то и дело, что никакого младенца там не было. Думаю, это был черный мотылек. Подтяжечки мои! Незнакомец не показался мне тем, кто может выдавать себя за охотника. Он больше походил на какого-нибудь приказчика или клерка, фигурой, разумеется. Это был человек с явными признаками сугубо малоподвижного образа жизни. Боюсь, я не могу представить его расхаживающим по болотам и выслеживающим опасных зверей. Но наш самозванец ведь и не был охотником. Вот только ему требовалось играть роль. Хотя бы в чем-то он должен был соответствовать. Наверное. Доктор постучал пальцами по резному подлокотнику кресла. «Мне не дает покоя эта странная экспедиция. В нее отправились трое — профессор, туземец и охотник. Профессор мертв, туземец похищен. Охотник оказался самозванцем. Все трое вернулись в Габен. Что именно произошло в экспедиции? Профессор Руфус был умным человеком, Он раскусил таким мнимого охотника. Он думал, что этот человек подослан к нему из клуба охотников-путешественников, которые зачем-то хотят саботировать экспедицию. «Я не могу вязать ниточки. У меня чувство, что я отстаю, что я завис над операционным столом в ступоре, что все глядят на меня — медсестры, ассистенты, джентльмены-доктора со своих мест в хирургическом театре — Я просто не знаю, что предпринять. Как будто первый раз в жизни держу в руках скальпель и по неосторожности перерезал артерию. А кровь все вытекает. Джаспер, как это ни странно, прекрасно понял дядюшкину аналогию. С самых младших классов родители после школы отправляли его в больницу странных болезней где дядюшка в то время был заместителем главного хирурга и заставляли присутствовать почти на всех операциях. Мама с папой хотели, чтобы Джаспер стал доктором. И он сидел на одной из скамей хирургического театра, крошечной и скучающей, среди десятков незнакомых чопорных взрослых с накрахмаленными белоснежными воротничками в схожих черных сюртуках и цилиндрах. Наблюдал за тем, как дядюшка вспарывает людей – выкорчевывает из них болезни. «Ты помнишь, что говорил мне дядюшка?» — спросил мальчик. — «Об операциях. Если течет кровь, нужно взять прижигатель или зашить нитками». «Хм...» «Кто-то слушал внимательнее, чем казалось. Я-то полагал, что ты все время спал». «Я-то спал, но этот, как его, доктор Хемлок с вислыми бакенбардами и большими ушами вечно тыкал меня локтем, когда я начинал храпеть». Доктор Хэмлок просто страдает синдромом непослушных локтей, — заметил доктор. Ему стоило бы их прижечь или пришить нитками. Племянник не поверил своим ушам. Дядюшка только что пошутил. И пусть ни один мускул не дрогнул на его лице, а глаза так и остались холодными и жесткими, это определенно была шутка. Джаспер глядел на человека, который сидел в кресле напротив. И ему вспомнилось то, о чем он думал, когда шпионил за констеблями. Что-то произошло с дядюшкой за то время, что его не было. Где же настоящий Натаниэль Фрэнсис Доу, приверженец строгих правил и соблюдения манер? Куда он подевался? Прежде он частенько говорил «нос еще не дорос», когда Джаспер пытался влезать во взрослые дела. И тогда Джаспер отправлялся в свою комнату, топая ногами по лестнице и хлопая напоследок дверью, чтобы дать дядюшке знать, что он, Джаспер, его в эту секунду ненавидит. Разумеется, это было не так. Разумеется, он был просто обижен. Джаспер любил дядюшку, ведь кроме дядюшки у него никого не осталось. Он понимал, что тот хочет ему добра и пытается воспитывать его в традициях, если не собственных, то хотя бы в традициях своей сестры, мамы Джаспера. И все же, несмотря на это, дядюшка не должен был расслабляться. Он должен был нервничать и переживать, ходить по струнке, иначе еще чего доброго возьмет за привычку тиранию и запретит племяннику буквально все на свете. Поначалу, как только Джаспер поселился в этом доме, доктор Доу предстал для него настоящим деспотом который совместил в себе худшие черты тюремного надсмотрщика, безжалостного учителя и холодного фонарного столба за окном. Это был мрачный человек, закованный в свой идеально сидящий костюм, несущий на лице печать плохо прикрытых ненависти и пренебрежения ко всему окружающему и глядевший на него, Джаспера, с разочарованием. Не раз Джаспер засыпал с мыслью, что дядюшка на самом деле винит племянника за то, что его, доктора Доу, жизнь с некоторых пор претерпела глобальные изменения. И из убежденного холостяка и затворника он был вынужден превратиться в замену обоих его родителей. Еще бы! Ведь теперь ему приходилось не только тратить свое время на то, что в его словаре называлось «заботой» — в словаре Джаспера это звалось «надзором», но и подвергать себя подлинным пыткам, а именно говорить, а к тому же терпеть еще и худшую из всех напастей, а именно слушать. Постепенно Джаспер смог сделать из автоматона доктора Доу вполне сносного дядюшку Натаниэля. И все было хорошо, пока в один день не произошла та жуткая ссора, и Джаспер не наговорил ему все те ужасные вещи. поезд отправлялся джаспер оставлял одиноко стоящего на перроне дядюшку, но его самого не покидало ощущение что он схватился за уже торчащий в груди у натани ли доу нож и несколько раз провернул его и пусть почти сразу сидя в купе увозящего его из габына поезда джаспер пожалел о своих словах, но не мог же он и в самом деле подумать что дядюшка воспримет его слова всерьез хуже всего он и не предполагал что дядюшку эти его слова серьезно ранят и даже подкосят. До сегодняшнего дня он считал Натаниэля Фрэнсиса Доу исключительно неуязвимым и непреклонным, с сердцем покрытым плотной резиной, его режешь, а прорехи затягиваются. По возвращении Джасперу предстал совершенно другой человек. Сперва это не так бросалось в глаза – Да и обрушившийся на него вихрь событий не позволял об этом особо задумываться. Но вот сейчас, когда они просто сидели у камина, обсуждая расследование и ожидая полуночную трансляцию, все признаки стали настолько явными, что мальчик и сам не понимал, как он не заметил их сразу же. Тот хладнокровный, непреклонный человек вроде как и оставался прежним собой, но только не для тех, кто знал его так хорошо как Джаспер. Дядюшка больше не казался невосприимчивым. Что-то надломилось в нем. Он больше не говорил с Джаспером тем железным автоматонским дядюшкиным голосом. Почти ничего не запрещал ему, лишь своеобразно намекал, что, мол, то или иное нежелательно. Он действительно думал, что племянник никогда не вернется. Боялся того, что снова останется один. Дядюшка был недоволен тем, что он хочет послушать радиоспектакль. «В полночь дети должны спать, так считал доктор Доу, так считала миссис триг так считали все взрослые в Габане, ну, разве что кроме владельцев детских работных домов, где дети вкалывают почти круглые сутки. Прежде дядюшка никогда бы не позволил ему этого, но сейчас, сейчас они вместе сидели и просто ждали начала вещания». «Спасибо, дядюшка, что позволил мне остаться и послушать таинственное убийство», — сказал Джаспер. Доктор Доу на это как-то странно дернул подбородком, отвернулся и тихо произнес. «Я уверен, твоя мама была бы против». «Да, она была бы». «А еще она была бы против того», — добавил дядюшка, «что ты участвуешь в опасных взрослых делах, связанных с убийствами, вооруженными людьми и злодействами. На это племянник ничего не ответил, и дядюшка продолжил. «Хотя уж лучше так, чем все время торчать у мистера Киттона, который явно удумал сделать из тебя своего то ли помощника, то ли наследника. Подозреваю, он решил однажды передать тебе свое грязное, мерзкое дело». «Ну, это уже ты хватил, дядюшка», — рассмеялся Джаспер. «Мистер Киттон не такой уж и злодей». Доктор Доу пожал плечами. Он был в корне с этим не согласен. С мистером Киттоном у них были очень тесные отношения, ни в коем случае не дружеские, так уж сложились обстоятельства. А Джаспер считал этого человека своим другом. В любом случае говорить о мистере Киттоне доктор Доу не хотел, и вместо этого снова принялся рассуждать об экспедиции в Кейкут, а Джаспер стал фантазировать и представлять себя в джунглях в вооруженном мачете, в пробковом шлеме и с большим биноклем. И вот так они просидели практически до самой полуночи. Обсуждали дело, строили планы. Дядюшка считал, что им нужно убедиться в том, что старый профессор Гиблинг был убит. Для этого требовалось отправиться на чемоданное кладбище и эксгумировать его тело. Еще у него была мысль наведаться в клуб охотников-путешественников и попытаться выяснить, чем им так могла навредить экспедиция профессора Руфуса. При этом нельзя было забывать и о самом мотыльке, который по-прежнему где-то в городе и в любой момент может на кого-то напасть. Дядюшка полагал, что фонарь, о котором говорил ему мистер Келпи, должен помочь изловить тварь. Разумеется, все эти перемещения по Габану были возможны лишь после окончания шквала, а пока что доктор Доу всего лишь отправил послание мистеру Келпи по пневмопочте, в котором попросил его подготовить самый большой из всех имеющихся у него фонарей для привлечения чернильных червоточицев. Почти сразу после этого часы в гостиной отбили полночь, и началась трансляция. «Таинственная...» «Убийство!» — сообщил низкий тягучий голос, и аудиодрама поглотила Джаспера Доу целиком. На целых полтора часа он утонул в шуме дождя, отзвуках грома и скрипе половиц. Он почти не шевелился и не дышал, завороженно глядя в черный рок радиофора. Это действительно была леденящая душу история. Мальчику стало так жутко, что порой ему казалось — будто эти страшные звуки раздаются в их доме или над головой, в комнатах или сбоку, в кухне. В какой-то момент Джаспер поймал себя на мысли, что пытается вспомнить, запирала ли миссис Трик заднюю дверь после того, как отправилась в свой флигель. Трансляция завершилась, но эхо от последних слов истории висело давящим и тревожным облаком в гостиной дома номер семь в переулке Тракар. Джаспер пребывал в каком-то полусонном состоянии, но сон этот был не невялой муторной дремой, когда не понимаешь, что происходит, а все кругом просто кажется странным. Это было словно пробуждение после кошмара, когда ты еще не до конца проснулся, и пережитые эмоции крепки, как желудевый чай. Сердце мальчика тяжело билось, в горле пересохло, и ему удалось проглотить вставший в нем ком лишь через несколько минут после завершения вещания. Дядюшка встал, выключил радиофор и вернулся в кресло. Выглядел он откровенно скучающим. «Мне не понравилось», — сказал доктор Доу, увидев недоумение на лице племянника. «Я не понимаю». «Чего ты не понимаешь?» «Я не понимаю ажиотажа, вызванного этой аудиодрамой. Кругом столько афиш, люди в городе только и говорят о ней». «Но я так и не понял, почему». «Как? Но там же... Это же... Он же...» Джаспер запутался в словах и замолчал. «Для меня это просто жестокость ради жестокости», — сказал доктор и пояснил. «Я видел столько жестокости в своей жизни, Джаспер, что меня очень трудно удивить. Какая-то была оправдана, но чаще всего нет. Когда была война, он резко отдернул себя». Джаспер знал, что дядюшка был на войне, но тот никогда об этом не говорил. Мальчик молчал, и доктор вернулся к аудиодраме. «Меня интересует, почему?» «Я так и не понял, почему?» «Что почему?» «Почему этих людей убили?» «Кто это сделал?» Последние слова и вовсе поразили меня своей книжной патетикой и театральностью. «Убийца исчез в ночи», укрывшись пеленой дождя, словно плащом. И никому не было по силам его отыскать, обладает и человеческим разумом или же разумом машины. Чрезмерно мелодраматично. Что мы узнали из этой истории? Что кто-то пришел в некий дом, всех там убил и скрылся. Вот и все. Как по мне, это просто зря потраченное время. Неужели тебе совсем не было страшно? Нет. Совершенно. Джаспер пригорюнился. Доктор, увидев это, поспешил добавить. Но при этом я все же должен отметить кое-что положительное. Тот, кто сочинил эту историю, продумал все до мелочей. Описание улицы, описание дома, внутреннюю планировку, комнаты. Описание кхм, убийств, ранений, нанесенных убийцей. Должен признать, что все это звучало очень реалистично. В любом случае, Джаспер, дядюшка глянул на часы. Предлагаю обсудить все это завтра. Туманный шквал вряд ли закончится до вечера, так что время будет. А ты, к тому же, еще так и не отдохнул после возвращения. Пробегал весь день, и это после того, как преодолел столько миль в поезде. Полагаю, самое время отправляться спать. «Дядюшка!» «Если ты не против, я еще немного посижу, почитаю книгу, которую дал мистер Келпи. Может, узнаю что-нибудь полезное про черного мотылька». Джаспер зевнул и потянулся, словно действительно был сонным. «Вряд ли меня хватит так уж надолго. Минут десять-пятнадцать». «Хорошо». Доктор Доу поднялся и направился к лестнице, что вела на второй этаж. «Не забудь погасить свет. И не больше пятнадцати минут. Договорились?» конечно, дядюшка». Джаспер еще раз зевнул, после чего раскрыл книгу и спрятал за ней коварную улыбку. Может быть, дядюшка и стал другим, но на него по-прежнему безотказно действовали маленькие трюки. Джаспер сейчас ни в коем случае не мог отправляться спать, поскольку у него было невероятно важное и исключительно тайное, особенно от дядюшки, дело в городе. Он был уверен, что дядюшка, прозная он о его планах, несомненно попытался бы ему помешать. Доктор Доу уже почти поднялся на второй этаж, когда внезапно раздался свисток пневмопочты. Он поспешно спустился и пробормотал. Вероятно, ответ от мистера Келпи по поводу фонарей. Пройдя в прихожую, доктор достал послание. Откуда-то Джаспер понял, что это вовсе не мистер Келпи. Он подозрительно поглядел на дядюшку поверх книги. Тот был крайне хмур, даже сильнее обычного, брови сведены, губы поджаты. Так дядюшка выглядел, когда речь шла о спасении чьей-то жизни. Он быстро что-то написал в ответ, засунул послание в капсулу и отправил ее. Доктор Доу поглядел на племянника. — Мне нужно отлучиться, Джаспер, — сказал он. — Хорошо, дядюшка, — ответил мальчик, — пытаясь скрыть за книгой радость и нетерпение. Он уходит. Наверное, случилось что-то срочное с каким-то его пациентом. Это даже лучше, чем если бы он пошел спать. Натане Льдоу надел пальто, перчатки и цилиндр, взял саквояж и зонтик. Разумеется, прямиком в туманный шквал он отправляться и не думал, поэтому входная дверь как была заперта, так запертой и осталась. Скрипнула дверь чулана, и только тогда Джаспер снова выглянул из-за книги. Дядюшка исчез в чулане и, вероятно, спустился в подземный ход. Стоило Натаниэлю Фрэнсису Доу покинуть дом номер семь, как Джаспер вскочил с кресла, швырнул в него книгу и опрометюринулся на второй этаж. Нужно было подготовиться. Его ждало невероятно опасное приключение в духе мистера Суона из романа с продолжением. Главное только не попасть в лапы к каким-нибудь контрабандистам или потрошителем или полицейским.